Глава восьмая. Медвежьи горы. 22 июня 1755 года. Медвежьи горы. Джонатан Одл, врач, а теперь и воин. Три дня назад мы пришли в это прекрасное место. Ровная долина, по которой протекал прохладный ручей с весьма вкусной водой. Слева и справа от нас пологие, поросшие сначала кустарником, а затем и высокими цугами склоны. Ягоды, грибы, рыба, а из леса индейцы принесли уже двух оленей. И, как и было обещано, мир и спокойствие. Как мне объяснил один из индейцев, который немного говорил по-английски, в этих местах белые бывают очень редко, а индейцы свято чтут неписанный закон. В медвежьих горах даже злейшие враги друг на друга нападать не будут. Я опасался поначалу, что от воды начнутся проблемы с пищеварением, либо кто-нибудь подхватит какую-либо инфекцию, Но и индейцы, и русские просто лучились здоровьем, и даже раненые поправлялись быстрее, чем я ожидал. И это несмотря на то, что на второй день индейцы объявили всеобщую помывку. Каждому врачу известно, что купание должно проходить лишь в теплой, специально подогретой воде, и не чаще, чем раз в неделю, хотя многие специалисты настаивают, что это слишком часто и плохо влияет на организм. Но когда я это высказал русскому врачу, тот поднял меня на смех, и я сдался ведь русские уже не раз показали, насколько больше они знают о медицине, чем я. Индийцы отошли ниже по течению ручья, туда, где бобры, здесь они, как ни странно, еще встречаются, соорудили за пруду, и там образовался пруд диаметром футов в тридцать. На моих глазах краснокожие все разделись догола, мужчины и женщины вместе, и по нескольку человек натирались залой от вчерашнего костра, а затем прыгали в воду и тщательно омывались. Потом женщины шли ниже по реке, по ту сторону бобровой плотины, и занимались стиркой для себя и для своих близких. Меня кто-то тронул за плечо. Я обернулся и увидел индианку, лет, наверное, восемнадцати, которая с робкой улыбкой показывала мне на прудик. Она мне показалась знакомой, а когда я увидел свежий шрам на ее правом боку, вспомнил, она была ранена во время памятного боя у Атква-Начуки, и именно мне пришлось эту рану зашивать. Еще тогда меня поразила ее красота а сейчас при ее виде у меня быстрее забилось сердце, и я решился. Раздевшись, но все-таки обмотав чресло какой-то тряпкой, я побежал вместе с ней к вчерашнему костру, намазался залой и побежал в прогретую воду небольшого водоема. Затем девушка забрала мою одежду и пошла вместе со своими товарками вниз по реке. Надо сказать, что так хорошо я себя давно уже не чувствовал. Тело мое обрело необычайную легкость, а душа, Никогда бы не подумал, что мне будет так хорошо после купания с девушкой, с которой у меня даже не было общего языка. После индейцев их, примеру, последовали русские. Делали они это попарно, пока другие дежурили у своего смертоносного оружия. Да, подумал я, они прямо как фомы неверующие. Всем известно, что никто на нас не нападет, а они чего-то опасаются. Причем в таком замечательном месте, в котором я был лишь второй день, но где я был бы готов остаться вечно». Особенно, хоть я и боялся себе в этом признаться, с прекрасной девой. Но, как мне объяснили, согласно тому же неписанному закону, провести здесь можно не более одной луны в год. Более того, если сюда придут мои сородичи-англичане, то нам всем придет конец. Ну, пусть не всем, меня они, наверное, не тронут. Но для меня сосквихоноки и русские стали уже намного более своими, чем бредок и его люди. Но пока бояться, как мне казалось, было нечего. Чтобы успокоить русских, в первый же день после нашего прихода со Сквинхоноки выслали разведку и вроде даже встретили каких-то индейцев, но те, судя по всему, испугались, почему, собственно, ведь здесь территория мира, и не вступили в контакт. Зато с тех пор два раза в день, утром и вечером, в лес уходили охотничьи партии, и они ни разу никого не обнаружили, кроме вышеупомянутых оленей и прочей живности. Но русские до сих пор вместо отдыха бдят днем и ночью конечно, они военные, им положено никому не доверять, но это зря, я бы на их месте отдохнул, ведь любой врач, и я в том числе, вам скажет, что труд должен перемежаться с отдыхом. Так нам заповедовал и Всевышний, как минимум один день в неделю каждый должен отдыхать, ибо сам Господь на седьмой день творения так и поступил. Вчера, на третий день нашего пребывания здесь, к вечеру немного посвежело, небо заволокло облаками, но дождя не было» а сегодня с утра я почувствовал, как меня заботливо накрыли медвежьей шкурой. Я чуть приоткрыл глаза и увидел бесшумно удаляющийся стан прекрасной девушки. Лица ее я не увидел, но почему-то я был уверен, что это была та самая, которую я лечил, носившая имя лесного зверька, и которая уже стала мне так дорога. И я вновь заснул со счастливой улыбкой на лице. Разбудила меня ружейная пальба. Я вскочил и увидел, что из леса по нам стреляют, и даже не задумываясь, начал лихорадочно заряжать свою пенсильванскую винтовку. Нападающих я, впрочем, не видел, но даже если это англичане, и даже если они меня бы и пощадили, я не мог позволить им убить ту, которую я за столь короткое время успел полюбить. А в голове крутилась мысль, все-таки эти русские были правы. Интерлюдия. Где-то в Сибири. 2000 какой-то год. Лейтенант Максим Носов. Позывной Дарт. Как не сопротивлялся Максим, но это язвительное прозвище с легкой руки Хаса к нему прилепилось. Когда он через месяц пришел к Хасу поговорить по поводу своего позывного, тот философски заметил, что законы группы неизменны. Первое время человек ходит с тем позывным, который сам себе придумает. Все остальное с тем, который приклеит ему группа. Окончательно добило Макса, когда на День космических войск Хас под общий смех группы подарил ему деревянный джедайский меч, которые по его просьбе изготовили бойцы батальона обеспечения. На мече была выжжена надпись «Джедайский, 80-й левел». Макс чуть со стыда не сгорел. Впрочем, Самум славился своими выходками. Один крабовый берет-мажора чего стоит. На одной из пьянок Корсар в момент откровения рассказал Максу, что Хас этим отличался еще на Тофе. Про одного его заместителя можно было только два часа рассказывать. Макс видел этого заместителя в кабинете Самума. Бейсбольная бита, настоящая американского производства. На одной стороне было выжжено «Заместитель командира роты по воспитательной работе», на другой антизатупин Она висела прямо позади кресла Хаса в канцелярии. Макс потянулся на каремате и перевернулся на другой бок, поправив рюкзак под головой. Группа выполнила свою задачу, заминировала объекты дивизии РВСН и сейчас вовсю отрывалась от преследования». На хвосте сидели абсолютно все. Батальон ПДБ РВСН. примечание Батальон ПДБ РВСН. Батальон противодиверсионной борьбы. формирование в составе РВСН, предназначенные для борьбы с ДРГ противника. ФСБ, милиция, даже пограничники. Такие учения проводились, как правило, каждый год, с различными родами и видами войск. А также со смежными структурами. Для Макса они были первыми. Группу сбросили парашютным способом. Приземлившись, они собрали и спрятали парашюты. ХАС снял координаты по GPS-навигатору и при выходе на ОДС передал их в центр. Примечание. ОДС – обязательный двухсторонний сеанс связи. Потом за парашютами подъедут и заберут. Группа сутки выходила к объекту. 40 километров по сопкам, без сна и отдыха. Только 10 минут перерыва после 50 минут ходьбы. И так каждый час. К объекту вышли уже после обеда. Еще в восемь часов вели до разведку, скрывая систему охраны и обороны, распорядок смены часовых, место расположения штаба, казарм и тех объектов. Параллельно группа отдыхала, готовясь к ночному мероприятию. ХАС отказался от проведения налета, посчитав это нецелесообразным. Сил было слишком мало. Решили провести диверсию. В два ночи группа выдвинулась к объекту, а в 3.30 все уже находились на точке сбора, усталые и довольные. Цели были заминированы, Оставалось теперь только выйти на точку эвакуации. На очередном ОДС самум доложил, что спецмероприятие провел. Группа готова к тактическому бегству. Вот после этого и началось. Ракетчики не сразу сообразили, что их часть подверглась воздействию диверсантов. Не было ни стрельбы, ни взрывов, ни всего того, что говорит о нападении на объект. Однако, когда вышестоящее начальство с посредниками обнаружило макеты зарядов во всех ключевых местах, начался алярм и теперь их гнали, стараясь найти, изловить и хоть чуть-чуть оправдаться за допущенные промахи. «Дарт, дарт!» макс трясли за плечо. Он и не заметил, как, задумавшись, прикимарил Сказывалась усталость. Он открыл глаза и увидел танка, замка группы. «Вставай, пора валить отсюда!» Макс вскочил, быстренько свернул каремат, приторочил его к рюкзаку и, подхватив оружие, занял свое место в походном порядке. Вся группа уже была построена. Он встал в строй одним из последних. «Джентльмены!» Хас говорил негромко, но его все слышали. «Нам осталась самая малость. Она же и самая сложная — дойти до своих. До точки эвакуации 15 километров. Там нас подберет вертушка. Каждый знает, что ему надо делать. Давайте немного поработаем». И группа понеслась в ночь. 22 июня 1755 года. Медвежьи горы. Лейтенант Лев Быков, позывной «Мажор». Лев только что сменился. Передав вахту Хазару, он завалился на свой коврик. Сон не шел, хотя усталость чувствовалась. Постойка на часах, два через шесть днем и час через три ночью в течение двух суток. Сказать по правде, Лев и не надеялся попасть в студенческий стройотряд. Выпускник Саратовского училища внутренних войск мог мечтать лишь о службе в отряде «Витязь», и о том, что когда-нибудь он наденет крабовый берет. Кстати, крабовый берет ему прилюдно подарил Хас, отличавшийся едким чувством юмора. Не любивший внутренние войска и относящийся к их спецназу с предубеждением, он как-то на 29 августа... Примечание. 29 августа – день спецназа России. В этот день свой праздник отмечают специальные подразделения ВВ, МВД, МВД, УФСИН и так далее Не путать с 24 октября, днем спецназа Минобороны, то есть именно спецназа ГРУ ГШ, подарил Леве берет, выкрашенный в цвет вареного краба, и белую майку, на которой таким же цветом парни нарисовали горизонтальные полосы, превратив ее в подобие тельняшки. Под громкий смех все это было вручено Леве с наказом обязательно носить это дома на 27 марта и 29 августа. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В 2007 году министром обороны стал человек, который в мебели разбирался больше, чем в армии. В 2008 году в рамках реформ, запущенных для развала, простите, преобразования армии, военное училища был прекращен набор абитуриентов. Соответственно, с 2013 года армия столкнулась с кадровым голодом младших офицеров. Их просто неоткуда было взять по согласованию с главкоматом вв мвд было разрешено набрать ограниченное количество лейтенантов выпускников училищ внутренних войск таким образом лёвая очутился в всем богоугодном заведении отличавшийся с детства хорошим здоровьем и физической силой посещавший все спортивные секции наличествовавшие в его деревне под оренбургом курсант выпускник сразу был отобран для прохождения дальнейшей службы в организации, о которой он не мог мечтать даже в самых своих смелых снах. Но по сравнению с тем, где он очутился теперь, это были лишь цветочки. Сначала, конечно, было трудно, но последние несколько дней, бои с англичанами, уничтожение портрета с долларовой бумажки и его войска, марш в Медвежьи горы окончательно превратили этот мир в реальность, а Россия 21 века осталась лишь в далеких воспоминаниях. Он не раз ловил себя на мысли, а было ли оно. Но по ночам ему снились то родная деревня, то родители, то боевые операции из его прошлой жизни. Вот и сейчас Лев, проваливаясь в сон, увидел словно наяву елку, маму с папой и бабушку с дедушкой, сестру с ее любимой куклой, телевизор, по которому показывали Спасскую башню, и уже слышался звон курантов. Неожиданно тишину разорвали два сдвоенных выстрела, язычный голос Хазара. К бою! Там же и тогда же. Капитан-лейтенант Виталий Цветков, позывной «Корсар». Когда раздались выстрелы, Виталий спал, благо до его вахты оставался как минимум час. Еще до того, как прозвучала команда «Хазара» к бою, он быстро вскочил и, еще не понимая, что происходит, подхватил лежавший под рукой автомат и рванул к своей позиции. Все они, а также сектора огня и наблюдения, были заранее распределены между офицерами дотошным «Хазаром», ничего не пускавшим на самотек. Добежав до своего сектора и упав за укрытие, он осмотрелся. Впереди не было видно ничего, кроме периодически мелькавших в зеленке индейцев. Стоп, это не те индейцы, точнее, это не их индейцы. Проведя достаточно времени среди сосквихоноков, корсар запомнил детали их одежды, прически и внешний вид. Краснокожие, мелькавшие в зеленке, сильно отличались от привычных уже соплеменников, таковыми корсар уже начал считать сосквихоноков. Виталий нажал на тангенту радиостанции и доложил в радиоэфир. «Это Корсар, я на позиции». Вскоре такие же доклады поступили от опача и «Мажора». «Внимание! Нападение в секторе от 10 до 2 -го. Это индейцы. Повторяю, индейцы!» Виталик держал сектор с 12 до 3 и он видел мелькавшие тут и там коричневые тела врагов. Но огня не открывал, предпочитая, чтобы нападавшие осмелели и подставились под гарантированное поражение. Сзади раздались вой и улюлюканье, а затем до корсара донеслись звуки рукопашной схватки. Видимо, на каком-то из направлений врагам удалось таки прорваться в лагерь. 22 июня 1755 года. Медвежьи горы. Лейтенант Магомед Исаев. Позывной иракес Однообразность пути уже начала вгонять магу в легкую дрему. Как и любой военный с маломальским опытом, мага умел спать на ходу, и его время от времени посещали крамольные мыслишки подобным образом подремать. Однако, как только он думал о том, что будет, как только это увидит Хас, сон как рукой снимало. Хас был довольно терпеливым командиром, и любому проступку подчиненного мог найти оправдание и принять взвешенное решение, не рубя с плеча. Но были вещи, которые он органически не переносил и наказывал жесточайшим образом. Ложь, предательство и сон на фишке. Их отряд уже подходил к месту дневки в Медвежьих горах, когда от главника прошел доклад, что впереди идет бой. Группа тут же рассыпалась, беря под контроль окрестности. Несколько секунд все вслушивались и всматривались в окружающий пейзаж. А потом ухо Ирокеза уловило отдаленные звуки выстрелов. Хас быстро подозвал к себе Рустама, и они кратко о чем-то посовещались. А потом мага увидел, как лицо Хаса на минуту исказилось гримасой, а затем на нем появился уже знакомый хищный оскал. Мага сразу сообразил, о чем подумал Хас. У него были схожие мысли. «Как там Василиса? Все ли с ней хорошо? Успела ли спрятаться?» Самому дал короткую команду, и группа, рассыпавшись стрелесником, оставив в тылу англичан и немца, начала плавно окружать место, где, как предполагалось, могли прятаться нападавшие. Там же, через час с четвертью, майор Сергей Наумов, позывной «Хазар». Сергей сидел на траве, держа на коленях еще не остывший от боя автомат. Перед ним сидел Хас, точно так же державший автомат и слушавший рассказ Хазара. Битва кончилась так же внезапно, как и началась. На одном из направлений нападавшим удалось добиться локального успеха и ворваться в лагерь, учинив немалый переполох. Но Хазар оперативно среагировал, сняв двойку «Апача» со своих секторов и отправив ее на помощь индейцам. Исход боя решило появление Самума с группой, которые с ходу расстреляли особенно колоритную группу индейцев, после чего Минго сначала пришли в замешательство, а потом начали откатываться в зеленку под пулеметным и автоматным огнем. Хас дал команду не преследовать убежавших, но выставить усиленные посты, а затем подошел к Хазару и убедился, что все из его подгруппы целы и никто не ранен. Сергей заметил, что взгляд Хаса скользнул по лагерю, но увидев знакомый силуэт, Командир заметно подуспокоился и спросил у Томми Вильсона, не знает ли тот, кем были нападавшие. Вильсон, футы Робинсон, бросив один взгляд на убитых, сплюнул. минга Я с ними раньше торговал! Племя Гиена, известное своими набегами на других индейцев и на французских поселенцев!» «А никого из них не узнаешь?» Робинсон перевернул ногой тело, на голове которого торчало наибольшее количество перьев, и присвистнул. «Тона Черессон!» их верховный вождь». Он обошел погибших, затем указал на еще три трупа. «Члены совета племени. Не хватает лишь самого приличного из них — соечтовы». «Хотелось бы знать, почему они напали», протянул Хас, «тем более в Медвежьих горах. Сосквихоноки же говорили, что здесь священное место для всех племен». «Для меня это тоже загадка», — медленно произнес Робинсон. «Такого никогда не делали даже минга Более того, они не могли не видеть белых, путешествовавших с индейцами и непохожих на французов. А в таких случаях они никогда не нападают. Очень странно. Тем временем Макс осмотрел с Кихоноков. Ранены были практически все мужчины. В основном, к счастью, легко. Но при прорыве Минга в лагерь погибли четверо, включая одного подростка, закрывшего своим телом мать. Плюс охрана лагеря, вырезанная Минга. «Потери наши велики, господин генерал», — с грустью подумал Сергей. Единственным плюсом было то, что теперь хлебнувшие лихо сосквихоноки несли службу бдительно, ни на что не отвлекаясь, строго по уставу караульной службы. Внезапно рядом с ними возник сын Кузьмы Андрей и, указывая пальцем, произнес «Пришел вождь Минга, один, с вампумом поясом мира». Примечание. Пояс из ракушек с определенным орнаментом означал пожелание начать переговоры о мире. «Пусть идет. Один», — ответил Хас. 22 июня 1755 года. Медвежьи горы. Сейчтова, теперь великий вождь племени Минга. О том, что Таначересон собирался напасть на пришельцев в Медвежьих горах, я догадывался, но он продолжал утверждать, что ему нужно лишь разведать, что это за люди, сколько их и какие у них планы. На мой вопрос, зачем для разведки ему понадобились 80 человек по 20 из каждой деревни Минга, Он ответил, что мол, а что если те нападут на нас? Ведь среди них есть и белые, и им наш закон не писан. Вчера вечером мы пришли на Медведицу, так именовалась гора, с которой просматривалась вся долина мира между Медвежьими горами. Лагерь пришельцев был виден издалека, было их всего несколько десятков, зато, по словам наших разведчиков, у них было с полдюжины белых, причем на французов они, похожи не были. А с наступлением темноты в лагере запылали костры, это на Чересон сказал с нескрываемым презрением. «Не воины они. Завтра мы их перебьем. Ведь за их скальпы англичане платят, и платят немало. И за сасских ханоков, и за белых». «Англичане? За белых?» «Они, по словам разведчиков, не французы». «Не знаю, чем они так насолили скунцам, но нам за них обещаны деньги». «Скунцами мы называли англичан, ведь они очень редко мылись. От французов тоже пахло, но намного меньше». «Деньги?» Из-за денег ты собираешься нарушить наш вековой закон? Не боишься, что Хавинио? Примечание. Верховное божество племени Синека, перешедшее Икминга, накажет тебя и пошлет бога смерти Атагвенда, который отдаст победу со и Если бы Хавинио был мною недоволен, он давно бы уже наказал меня. Не трусь, Саичтова, или я изгоню тебя из совета вождей, а твои люди не получат своей доли. Подумав, я решил, что сам закон не нарушу, а своим людям позволю решать, будут ли они участвовать в этом позорном деле или нет. тана через Таночересон, узнав о моем решении, лишь обронил. «После боя я соберу совет вождей, и мы выберем нового вождя из людей твоей деревни. Ты не достоин именоваться вождем». «Пока люди моей деревни не лишили меня этого звания, я останусь вождем», — спокойно ответил я. «Таков закон». «Законы для того и писаны, чтобы их менять». К моему стыду 12 человек из моей деревни решили пойти с Таночересоном, и только семеро согласились остаться со мной на вершине медведицы. Более того, один из троих моих сыновей тоже захотел поучаствовать в неправедном деле. Ночью я не спал. Сегодня же с утра я припал к подзорной трубе, когда-то взятой у погибшего француза. Сначала мне показалось, что нападение удалось, но затем я с удивлением увидел, как минга один за другим падают. Я подумал, что сам бог грома, Хине, поддержал обороняющихся. А потом я увидел, как фигурки Минга позорно убегают к спасительному лесу. Причем и среди них многие падают на землю, так и не добежав до своей цели. Нужно было спускаться и спасать тех, кого еще можно спасти. А потом надо будет решать, как уберечь свой народ от пришельцев. Если учесть, что Хины на их стороне, шансов у Минга в бою против них нет совсем. Когда-то давно мой отец, вождь Анейда Шекелами, послал меня в миссионерскую школу в Филадельфии, где меня научили чтению, письму и счету, но более всего поклонению Богу Белых, Иисусу Христу. Именно тогда мне было дано имя Логан. Но когда я следующим летом приехал домой и заявил отцу, что Хавинио и другие наши боги на самом деле демоны, тот запретил мне возвращаться к англичанам. А затем нашу деревню сожгли белые, мой отец погиб, а мы с братьями ушли к минга Я до сих пор говорю, читаю и пишу по-английски, а также умею считать так, что трейдерам ни разу не удалось облапошить жителей моей деревни. Поэтому в прошлом году, после смерти моего брата, точнее Читариса, вождем от моей деревни выбрали меня. Тем более у меня была слава великого охотника и смелого воина. Но смелый не означает безрассудный, и тем более это не дает никому права приступить закон И вот сейчас именно мне выпала задача спасти тех, кто возомнил себя выше богов и был ими за это наказан. Мы перешли по горному кряжу, а затем начали спуск в те места, куда улепетывали выжившие минга Вскоре я услышал тяжелое дыхание. На небольшой лужайке собралось около сорока воинов. Многие из них были ранены, двое тяжело. Во время бегства они побросали все, от оружия до тыкв с водой. И мы первым делом напоили и накормили их а я посмотрел на обоих тяжело тяжелораненых и помазал их раны. Увы, по ним сразу было видно, что и за ними вот-вот придет Атагвенда. Они потеряли слишком много крови, да и ранения были весьма нехорошими. — Ты был прав, Саичтова! — закричал один из них из моего селения. — Наказали нас боги! Все прочие вожди убиты, и ты теперь наш верховный вождь! Я подсчитал выживших, не считая обоих умирающих. — Двенадцать моих! — «Семеро оставшихся со мной и пятеро спасшихся из пекла, среди которых, как я отрешенно заметил, не было моего среднего сына, Онангвадго. Да, он не послушал меня и нарушил закон, но он все равно мой сын, был моим сыном. Но единственное, что я смогу для него сделать, это попросить неизвестных нам противников выдать мне его тело вместе с телами других воинов. Из других деревень выжило 34 минга». Немного, если учесть, что в самих деревнях осталось хорошо, если по три десятка воинов. Теперь остается либо уходить в новые места и отвоевывать себе место под солнцем, либо возвращаться и ждать, когда придут сегодняшние победители и перебьют всех нас. Третья же альтернатива была самой трудной, но, как мне показалось, самой действенной. Попробовать договориться. Я снял со спины ружье и отдал его своим людям. Затем сделал тоже с тамагавком и ножом. Посмотрев на выживших, я приказал «Всем оставаться здесь, если я не вернусь, отправляйтесь в деревни и уходите из этих гор, лучше всего на юг, а там надо будет попытаться присоединиться к какому-нибудь племени. Но они помнят наши набеги и нашу жестокость и, скорее всего, просто перебьют всех нас», — возразил кто-то из толпы. «Поэтому уходить нужно будет подальше, но это только в том случае, если я не приду, или вы точно будете знать, что меня убили». Для этого пошлите кого-нибудь на верхушку медведицы. Вот моя подзорная труба. Я вздохнул, взял вампум мира, а затем достал из-под одежды крест, некогда подаренный мне миссионерами. Хоть они так и не смогли привить мне веру в их Христа, я знал, что белые, как правило, поклоняются ему, и понадеялся, что это, возможно, мне поможет. Не оборачиваясь, боги этого не любят, я направился вниз по склону. Секрет из двух человек, одетых как сосквенханоки, я увидел сразу. Один из них был постарше, лет, наверное, сорока, не меньше. Меня поразило, что он был белым. Другой же, красивый мальчик с чертами лица, похожими на отца, без сомнения, это были отец и сын, но свидетельствовавшими о том, что его мать принадлежала даже не к сосквенханокам, а к одному из иракетских племен, вероятно, к махокам или анейдам. Я бесшумно появился перед ними, держа в руках вампум, и сказал на языке Анейда, близком к Махокскому. «Не бойтесь, я пришел с миром». Догадка моя оказалась правильной. Отец посмотрел на меня с изумлением, а сын сказал. «Ты кто?» «Вождь Минга Саичтова. Хочу переговорить с вашими людьми». «После того, как вы подло коварно напали на нас, ты не боишься?» «Меня в том бою не было. Я отказался нарушать закон. Я и часть моих людей. Других же покарали боги». «Хорошо». Я расскажу нашему военному вождю, что ты пришел. 22 июня 1755 года. Медвежьи горы. Кузьма Новиков, он же Анантио, переводчик. Высокий Минго протянул вампум Хасу и ошепнул на ухо главному из пришельцев. «Хас, возьмите его. Это будет означать, что вы согласны на мирные переговоры». Хас взял вампум обеими руками и внимательно посмотрел на Минго. Тот чуть помолчал и произнес на языке Анейда, который я неплохо понимаю после многих лет прожитых у Махоков. «Вождь Минга Саечтова просит твоего времени, вождь». Я перевел, и Хас после короткой паузы ответил. «Слушаю тебя. Мое имя — Стремительный Волк. Я военный вождь племени Канистога из селения Откваначуки». Саечтова склонил голову и произнес печальным голосом. «Мои соплеменники нарушили закон наших богов, напав на вас в этом священном месте. Многие из них ушли в страну вечной охоты, другие же бежали, словно испуганные женщины, покрыв себя вечным позором. Но не все из нас участвовали в этом набеге. Были и такие, кто отказался приступить закон». Хас переглянулся с Сергеем, и тот чуть заметно покачал головой. Тогда Хас снова посмотрел на Минга. «Ты говоришь правду, вождь. Тебя мы не видели среди нападавших». «Ни я не видел, ни мои люди». «Значит ли это, что ты не принимал участия в этом нападении?» «Именно так, вождь, ни я, ни еще несколько воинов из моей деревни не стали нарушать запреты наших богов». «Скажи мне, Сайчтова», — Хас пристально посмотрел в лицо Минга. «Чего вы хотите, ты и твои люди?» «Мы хотим принести свои извинения и нашим богам, и тебе, вождь. Поверь мне, это совсем не потому, что вы победили нас в битве». То, что было сделано нашими людьми, нарушило запрет богов, и те, кто погиб в битве, этого вполне заслужили. Но я бы хотел, чтобы война между моим и твоим народом прекратилась. У нас нет желания проливать кровь, ни свою, ни чужую. Хватит смертей. И еще. Саичтова взглянул в глаза Хаса. Я хотел бы попросить у тебя, вождь, дать нам возможность собрать трупы убитых Минга и зажечь погребальный костер. Хас задумался, а потом спросил у Минга. «Скажи, вождь, были ли у тебя родственники, погибшие в этом бою?» Лицо у Саичтова помрачнело. «Были, стремительный волк». «Мой средний сын, он Ангвадго, нарушил волю богов и мою волю. Он не вернулся из боя. Я не держу на вас зла за его смерть. Его настигла справедливая кара. Но как отец, я не могу его не оплакивать». Хаз взглянул на Макса, тот повернулся к Саичтове и сказал... Среди раненых есть один индейец, очень похожий на вождя Минга. Он ранен, но жить будет. Хас перевел взгляд на меня, и я перевел слова Макса на язык махоков. Лицо Сайчтова осталось спокойным, но голос его немного задрожал. Если ты, бледнолицый, спас его жизнь, или даже жизнь любого из Минга, то я перед тобой в долгу. Я прошу разрешения посмотреть на этого раненого. Не сейчас, после. Макс кивнул. Ахаз продолжил переговоры. «Скажи мне, вождь, почему ваши люди решили напасть на нас? Старики наши говорят, что у них никогда не было с вами ссоры и что в Медвежьих горах боги запретили индейцам воевать. Белый вождь, пришедший из-за большой воды, приказал нам узнать, сколько вас и где вы находитесь. Он, а Атаначересон решил добыть ваши скальпы и продать их этому вождю. Серебро одурманивает человеческий разум. Прошу вас, воины от Куначуки, зарыть топор войны и заключить с нами мир. Мы же готовы обеспечить вас припасами. Кроме того, я пошлю двух других сыновей, они не участвовали в нападении на вас, и они проведут вас самой короткой дорогой к французскому форту. И, наверное, сами захотят заключить мир с французами. Ты мудр, стремительный волк. Именно так они и поступят. А еще мы отдадим вам двух французских женщин и их детей, которых люди Таночересона недавно взяли в заложники на реке Мошанон. Мужчина не убили, а жилище белых разграбили и сожгли. Они были на вашей земле? Да, стремительный волк, именно так. Но одно дело уничтожить деревню, а другое надругаться над женщинами и детьми. Я обещаю тебе, что ничего подобного я больше никогда не допущу. Хас взглянул на Саич Ту, затем на Томми Робинсона. Томми кивнул. Саичтова никогда не нарушал данного им слова. Тогда Хас еще раз внимательно посмотрел на Минго и кивнул. «Мы согласны, Саичтова». Саичтова достал из расшитой бисером сумочки, висевшей у него на поясе, калюмет из красного камня. Примечание. Длинная трубка, спутница индейского воина, которую часто называют трубкой мира. Обычно индейцы закуривали ее после завершения мирных переговоров, считая, что трубка, впущенная по кругу, свидетельствует о том, что боевые действия закончены. Ритуальные калюметы восточных племен изготавливались, как правило, из красного камня с юга Апалачей и не спеша набил его табаком из кожаного мешочка. Ударами кусочков кремня друг от друга он заставил затлеть труд, после чего торжественно раскурил трубку. Вождь Минга сделал несколько затяжек, выпустил тонкой струйкой дым изо рта и протянул калюмет Хасу. Тот бережно взял трубку и тоже сделал три или четыре затяжки. Затем он вернул ее Сейч и сказал Максу, «Покажи вождю его сына».